глава 9. горе делает меня слабой ненависть ослепляет, а ярость лишает рассудка накануне я едва не стала чудовищем едва последний миг ударив по тормозам я поняла что не могу не могу поступить вот так они не виноваты что егор оказался слабаком неспособным нести ответственность за свою жизнь и если к марии у меня все еще были вопросы Ты ее, малыш, явно не заслуживает подобной участи. Я не могу быть чудовищем. И не стану. Здравствуйте я. Ко мне подошел отец и, протянув руки, заключил в некрепкие объятия. Слышал, ты попала в аварию? Мои губы едва дрогнули в извиняющейся улыбке. Немного поцарапала бампер. Аккуратней надо быть, мягко пожурил он. Но я видела по его взгляду, что отец беспокоится обо мне. «Не пугай нас так с мамой больше!» «Постараюсь», — ответила я, отступая от отца на шаг назад. «Я любила семью Бергер. Они дали мне все. Все, что могла пожелать сирота, девочка, лишившаяся всего. Вот только если бы они знали, как меня сильно ненавидит их родной сын. Если бы только!» «Ты не видела Эрика?» — спросил отец. Оглядываясь так, будто пытался высмотреть в толпе гостей своего неуправляемого сына. Я сглотнула вязкий ком и закачала головой. Не хотела слышать его имя, думать о нем. Но все, что я делала с того момента, как едва намеренно не переехала на своей машине любовницу мужа и ее сына, так думала о брате. Он единственный, с кем я могла обсудить произошедшее. Ведь когда-то давным-давно мы дали друг другу слово: быть честными и откровенными, не утаивать тайны друг от друга и всегда помогать. Все, что мы делали сейчас, так ненавидели друг друга и множили секреты. Не думаю, что он придет, пожала плечами. Он никогда не приезжает на подобные вечера. Угрюмый отец тяжело вздохнул. Надеюсь, рано или поздно он наконец-то одумается. Я тоже тихо добавила, провожая взглядом удаляющегося прочь отца. Благотворительный вечер, устроенный мамой в честь очередного сбора денег для научной среды, можно было назвать состоявшимся «Именитые гости, шикарный стол и море шампанского». Словно здесь не проводили сбор пожертвований, а отмечали какую-то кинопремию. Приглашенные дамы были одеты в изысканные вечерние наряды На их шеях и руках красовались вычурные украшения. Мужчины носили смокинги и дымили сигарами в укромных уголках банкетного зала. Все сияло, переливалось и казалось таким чужим, что мне захотелось сорвать с себя платье, выдернуть из ушей серьги и выбросить прочь обручальное кольцо, которое я так и носила, не снимая. «Ах, вот ты где!» Я вздрогнула и резко развернулась, покачнувшись на каблуках. Егор протянул руку перед собой, чтобы поймать меня, и ему это практически удалось. Его теплые пальцы коснулись моего обнаженного локтя, а вторая ладонь опустилась на талию, придерживая меня в вертикальном положении. «Напугал, да», — игриво произнес он, но в глазах вспыхнул страх. «Неужели...» так был взволнован тем, что я едва не упала из-за его неожиданного приближения ко мне со спины. «Прости, не хотел». «Все нормально», — сухо ответила, а внутри все дрожало от страха. Я тоже перепугалась, хотя знала, что муж должен был приехать. Задержался немного. Егор извинился еще раз и опустил руку Стали, но второй все еще придерживал мой локоть. Поблагодарив его, осторожно освободила свою руку. «Ты выглядишь великолепно!» Другая я вспыхнула бы от удовольствия, ведь каждый комплимент раньше делал меня счастливой и смущенной. Вот так я реагировала на любые знаки внимания своего мужа, даже несмотря на то, что мы были вместе столько лет, но не теперь. Спасибо. Егор на миг нахмурился, словно ему не понравился мой скупой ответ. Но тут же преобразился, чуть наклонившись вперед и зашептав. «Ты не говорила, что на вечер был приглашен Демидов со своей женой?» Я вздрогнула, услышав знакомую фамилию. Яков Валерьевич Демидов был известен в широких научных кругах и был тем, кому Егор едва ли не поклонялся. И именно его внимание пытался все это время заслужить мой муж, так тщательно работая над новыми проектами. «Списки составляла моя мама», – проговорила я, утаив лишь одну деталь. Демидова и его супругу пригласила я. «Ого», – протянул Егор, – «а я уж подумал, что ты решила ускорить процесс». На последних словах муж предпочел шептать, но мы оба понимали, о чем именно он говорил. Еще несколько лет назад я предлагала свою помощь и знакомство, чтобы протолкнуть карьеру Егора. Но тогда он встал в позу и заявил, что хочет всего добиваться сам. Казалось, это была первая трещина в наших отношениях. Но я гордилась мужем и его стремлением заслужить признание благодаря своим силам и стараниям, а не потому, что успешная и богатая жена знает, с кем переговорить. А почему бы и нет? — пожала плечами, видя, как в тот же миг Егор переменился в лице. «О чем ты говоришь?» — О том самом, — отозвалась я, чувствуя, как тошнотворный комок собирается в горле. — Не понимаю. — Ох, Егор! — выдохнула я, едва не закатив глаза. — Ты же никогда не был дураком. Так зачем сейчас притворяешься? — Тея, мне не нравится, как ты говоришь. — Отчего же? — уставилась на мужа. — Или тебе нравилось, когда я молчу? Егор поджал губы. Я видела, как мрачнел мой муж слушая язвительные замечания, которые лились из меня потоком. Раньше я никогда не позволила бы себе такое сказать, но не сейчас. Не тогда, когда мое сердце разорвано в клочья, а душа отравлена предательством. Сколько можно ходить в младших помощниках? Сделала я замечание, выплевывая каждое слово, словно отраву. Ты так и не продвинулся. Ваш суперпроект тормозит. И не видать ни конца, ни края тому, на что ты потратил пять лет. Егор, ты же понимаешь, что без протекции ты так и будешь чахнуть над своим изобретением. Выпалив все, что я думала, замолчала. Молчал и муж. Демидов — лучший вариант, чтобы протолкнуть твое изобретение. Если хочешь, то уже завтра все будет готово. Ты -э, не надо!» Прорычал он. И я заметила, как руки Егора задрожали. Ненависть, злость, гнев, досада, отчаяние. Какие же именно он испытывал сейчас чувства? Злился ли на меня, на себя, на весь белый свет? «Не знаю, что с тобой происходит, но...» «Ты происходишь!» — рыкнула я в ответ. И кто-то из гостей обернулся, услышав мой повышенный голос. «Давай не здесь!» И Егор, не дожидаясь, когда ситуация выйдет из-под контроля, схватил меня за руку и повел прочь из банкетного зала. Мне бы сопротивляться, ударить мужа на глазах у уземленной публики, закричать на него, объявить всем, что он изменяет мне вот уже много лет, обманывает свою доверчивую жену. Но все, что получилось, так быть ведомой. Сил не оставалось. Гнев застилал глаза, а страх сковал тело. Я больше не принадлежала себе вы куда?» На пути возникла мама, которая явно заметила, в каком настроении я пребывала. Но ответил Егор, пока я просто смотрела в ее изумленные и немного напуганные глаза. «Мы скоро вернемся». Егор тянул меня за собой, и я шла, слыша, как меня окликнула мама. Кто-то из гостей вечера поздоровался, а я лишь кивнула. И вот мы наконец-то добрались до пустой комнаты, где никто не мог потревожить нас. Егор выпустил мою руку и развернулся. Лицо его было мрачным, а взгляд — ледяным. — Говори немедленно, что случилось. Прохрипел он, пряча ладони в карманах брюк. — Ты ведешь себя странно две недели. Думаешь, я не заметил? Тея, что случилось? Я прикоснулась ладонью к щеке. Холод кожи обжигал. Завела прядь волос за ухо. Егор нервничал. «Прости, но притворяться я не умею», — пожала плечами, опуская руку. «Зато у тебя получалось неплохо. Столько лет ты мне лгал, а я и не замечала». «Лгал?» — повторил Егор, и глаза его округлились от удивления. «Ну каков обманщик, актер, безупречное исполнение. Мне бы аплодировать ему, да не получалось». Руки дрожали. Сердце колотилось так, что от крови, поступающей в мозг, кружилась голова. «Ты сорвал мой план!» Проигнорировав его вопрос, продолжила говорить. «Но еще не поздно. Давай вернемся, и я покажу тебе, какой мстительной сукой могу быть». Ты, прекрати! Не говори так!» Рычал Егор, напрягаясь еще сильнее. И казалось, что каждый мускул ходил ходуном под его безупречным костюмом. «Я любила тебя, любила всегда. Но почему ты так поступил со мной?» Мой голос окончательно сорвался на хрип. Я так старалась сделать все правильно. Быть правильной женой, правильной дочерью. Хотела сделать наш дом уютным и безопасным. Но все, что получила взамен, так предательство мужа и ненависть брата. «Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь. Не ври!» — закричала, ощутив, как глаза защипала от слез. — Не ври мне, хотя бы сейчас. Егор сделал шаг, поднимая руки, словно собирался меня обнять. Нет, он хотел это сделать, но я не позволила. Отпрянув от него в сторону, обняла себя за плечи, позволяя горячим слезам течь по щекам. — Ты изменил мне, Егор. Все это время ты мне изменял, Егор. Замер на месте, тихо вздохнул и опустил руки. «О чем ты, Тея?» «Измена! Ты мне изменял! Что здесь непонятного?» Орала я, больше не заботясь о том, чтобы быть правильной. Пусть мои крики услышат, пусть все узнают, как мне больно сейчас. Но никто не вломился в комнату, никто не хотел знать правду. Я и Егор стояли друг напротив друга. Я сыпала обвинениями, он молчал. Лишь его изумленный взгляд то и дело темнел. А после вновь становился шокированным. А я кричала, задыхалась и выплевывала обвинения. — Тея, остановись! Прекрати немедленно! — Ненавижу тебя! Прошипела, дернувшись вперед. Замахнулась и ударила мужа по щеке. Ладонь обожгло от боли но она была лишь крупинкой из того, что я испытывала все это время, как узнала правду». Егор не шелохнулся. «Маша никогда не была моей любовницей», спокойно произнес Егор, смотря на то, как я часто дышала и тряслась от ненависти, что охватило меня. «А Никита не мой сын. Не знаю, кто тебе это сказал, но тебя обманули. Я тебе никогда не лгал. Не верю». Прошептала, смотря на мужа. Слишком хорошо играет. Никаких эмоций. Ледяное спокойствие, когда я сгораю в яростном огне. Эрик не стал бы меня обманывать. «Ты так думаешь?» Проговорил Егор, и, наконец-то, маска спокойствия треснула на его лице. «Спроси у своего брата, как часто он тебе лгал. Уверен, ты многое о нем не знаешь». «Нет». «Да, Тея». Он улгал тебе. Я тебя не заставляю верить моим словам. Достаточно просто спросить его. Но знай, я люблю тебя. И всегда любил. А с Машей нас связывает лишь многолетняя дружба и сотрудничество. И да, я помогал ей. Потому что она осталась с младенцем на руках, когда жених бросил их. Ведь так поступают настоящие друзья. Приходят на выручку и подставляют плечо, когда трудно. «Я все это делал, потому что дружу с Машей, но я никогда не изменял тебе. Никогда даже в мыслях подобного не было». Задыхаясь, говорил Егор, «Поверить не могу, что ты легко доверилась кому-то другому, вместо того, чтобы узнать все у меня». «И кто еще из нас предатель, Тея? Ты или я?» «Не говори так». «Ты поверила Эрику» но даже не попыталась узнать правду», – прошипел Егор, делая два шага назад. «Еще на мальчишнике Эрик сказал, что я не достоин тебя». Он говорил тихо, но слова звенели колоколами в моих ушах. Он сказал, что встал на твою сторону лишь по той причине, что обязан поддерживать тебя. Но Эрик предупредил. «Если я хоть раз осекусь, он уничтожит меня». Даже если из-за этого пострадаешь ты. Как думаешь, если бы я тебя не любил, не случилось бы все это намного раньше? Эрик бы так не поступил. Поступил. Видимо, устал ждать. Прошу, не надо. Я не дурак, Те, как ты и сказала. Пожал Егор плечами. А еще у меня есть глаза. И я видел, как Эрик смотрит на тебя. Он ненормальный. Нет. «Твоё дело кому из нас верить, но я говорю правду». «Но тогда как ты объяснишь свои задержки, опоздания?» «Знаю, прозвучало жалко, но в эти мгновения я хваталась за любую соломинку, чтобы оправдать себя. Потому что настолько поверила словам Эрика, что Егор мне изменяет, и слышать сейчас опровержение...» «Нет, я не могла смириться с такой правдой. Это правда неправильная» так же, как и ты, — пожал плечами Егор, — работа. Очень много работы над моим грёбаным изобретением. А серьги с бриллиантами выпалила я, слишком поздно понимая, что сдаю себя с подрохами. Егор прищурился. — Ты следишь за мной? — Так как? — На нашу чертову годовщину знакомства, Тея, — закричал он. — Я их купил на нашу годовщину и они хранятся в сейфе дома, в упаковке из-под часов, чтобы ты их случайно не нашла. На последних словах Егор уже хрипел. — Я хотел подарить их тебе в отпуске. Замолчал он, повесив голову. — Тея, что же ты делаешь с нами? За что? Ложь или правда? Игра, в которой я всегда проигрывала, потому что была слишком правильной дочерью, сестрой, женой. И вокруг меня было слишком много людей, которым лгать было проще, чем признавать свое поражение. Вот и я вновь проиграла.